вы получите то, что контролируете, а не то, на что рассчитываете. Сотрудники небольших компаний обычно очень заняты. Они одновременно являются покупателями, дистрибьюторами, продавцами, поставщиками, сослуживцами, управляющими. У них постоянно есть срочные, нетерпящие промедления дела. И каждый, сознательно или бессознательно, стремится отложить на потом непривлекательную, тяжелую или сложную работу. Они помнят о срочном и забывают о важном. Одни целиком поглощены и перегружены тем, что считают приоритетным в данной ситуации. Другие предпочитают откладывать дела в долгий ящик. Люди сворачивают с верного курса, гонятся за двумя зайцами, возвращаются к плохим привычкам, забывают об истинных целях или просто не делают того, что от них ждут другие по многим причинам. Объявить о своем желании что-то сделать – не означает выполнить задачу руководителя. Это только начало. Независимо от энтузиазма и лучших намерений служащих, ожидания начальника часто не сбываются. Хороший руководитель получает то, что он реально контролировал, а не то, чего он просто ждал от своих служащих. Ваш контроль не должен быть назойливым и раздражающим. Он не должен мешать людям делать свое дело. Не надо никому устраивать допросы, просто поинтересуйтесь». Как дела с тем-то и с тем-то? Это поможет вашему подчиненному понять, чему вы отдаете предпочтение. Так вы сможете обратить внимание сотрудников на важные и срочные дела. Осуществлять контроль над работой подчиненных не так легко, как кажется. Недостаточно просто послать записку или имейл и ждать, когда что-то произойдет. Иногда нужно дойти до лаборатории и посмотреть, как проходит эксперимент. Или зайти на кухню и поговорить с шеф-поваром. Вам порой нужно посещать чужие кабинеты, зоны деятельности торговых представителей, фабрики и разговаривать там с людьми. Хотеть чего-то и получить то, что хочешь, разные вещи. И, как говорится, доверяй, но проверяй.